38. За новые Женевские соглашения. Он удирал во все лопатки по берегу океана, демонстрируя новый интересный вид спорта — скоростной бег на подкашивающихся ногах. Из-под пяток летели облака песка, а нос издавал жалобные пошмыгивания. Он не сомневался, что прозвучавший выстрел предназначался ему, и готовился в любую секунду получить пулю в голову, в которой хранились такие бесценные богатства. Он не дорожил жизнью, но ужасно боялся умереть. Он добежал до бунгало целым и невредимым, но пришлось еще добрых пять минут колотить в дверь, пока Келлам его впустил. У Келлома был расхлябанный вид типичного интеллектуала. Его физиономия так часто мелькала на обложках литературных журналов, что, казалось, он только что сошел со страниц Эсквайр. Он был бородат, носил на лбу какие-то таинственные знаки — два красных и один синий, полученные якобы за паломничество в храм сына Рамы, которого он не совершал, и шестимесячное пребывание в Ашраме в Калькуте где он никогда не был. Внешность Калема производила впечатление отталкивающее, и он намеренно жил в состоянии перманентной лжи, лишь бы не быть самим собой. У него вызывало острейшее отвращение собственное лицо, не говоря уже о 130 килограммах жира, и он испытывал потребность считать все это маской. Он мог нормально существовать только искренне веря, что гнусный персонаж, каковым он является, не настоящий, что он выдуман для отвода глаз. Под видом вождя литературного суперавангарда он скрывал уже больше десяти лет бесспорную подлинность агента ЦРУ, причем одного из самых надежных и ценных. Начальство прощало ему даже гомосексуализм, настаивая лишь на соблюдении приличий. Натаити его заслали в связи с испытаниями на Муруро. Узнав от Чонкфата, что кон является объектом особого внимания французских спецслужб, Хелен немедленно информировал Вашингтон. Потянулась обычная рутина. Фотографии, отпечатки, особые приметы, запись голоса, микрофоны, тайные обыски подслушивание разговоров, привычки, вкусы, корреспонденция, личные связи, круг знакомств, диаграммы стерта, поведение под действием алкоголя, образцы почерка, сексуальные наклонности, экспертиза криминалистов, и вдруг грянул гром. Келем был поражен до глубины души, когда ему сообщили, кто такой кон на самом деле что этот наглый люмпин, великий человек, и его чуть ли не с собаками ищут правительство сверхдержав, казалось Келему полнейшей несуразицей. В его представлении гениальный ученый должен был быть личностью возвышенной и одухотворенной, а уж никак не уличным хулиганом. Такое у него просто не укладывалось в голове. Он считал богемность и распутство, уделом исключительно художников и поэтов. А тут, как будто Эйнштейна подменили Гогеном. Все условности, традиции, привычные стереотипы требовали грязных художников и чистоплотных ученых. Зато его почти не удивил приказ уничтожить мнимого Чингискона, полученный одновременно сообщением о прибытии в Весли и Охары. «Ничего не поделаешь». Ядерное равновесие постоянно висело на волоске, его могло нарушить любое новое открытие. После того, как в Массачусетсе по неосторожности утонул профессор Чурок, Соединенные Штаты за 10 лет потеряли Расмела, Лючевского, Грегори, Паака, Спитай. Все они умерли от каких-то внезапных болезней которых никак не предвещало состояние их здоровья. По опубликованной в Кембридже сводке число исчезнувших со сцены виднейших советских ученых к 1965 году достигло пяти. Франция потеряла в 1963 году Бернера, в 1964 Ковалу, а также Барлемона, Франка и Густавича. По Японии цифры тоже известны. Касибаси, Сота, Акинада и Кусаки за один год. Во всех этих случаях смерть, если верить официальным данным, наступила по естественным причинам. В январе 1966 года Фрис Пич, студенческая газета университета Беркли, цинично писала. Наверное, было бы проще, Если бы сверхдержавы созвали специальную конференцию и договорились между собой, сколько ученых и каких именно нужно уничтожить с каждой стороны во имя ядерного равновесия, и все бы строго придерживались этих новых Женевских соглашений. Келем провел Кона в гостиную и плюхнулся на софу, плавая в своих жирах, как бледная кувшинка в болоте. Уже несколько недель. Кэлэм пребывал в маниакальном состоянии, выпивал полбутылки виски с утра и видел Кона, даже когда того поблизости не было, как некоторые невротики видят крыс или пауков. Вдобавок он терзался переживаниями морального характера. Пришлось убить коллегу, и что особенно огорчительно, единственного чернокожего специалиста, которым могло козырять СРУ. В дни негритянских волнений наличие среди доблестных бойцов ЦРУ киллера-негра освобождало это учреждение от обвинений в расизме. У Кона стучали зубы, он был серый от страха. Келем томно откинулся на подушки. — Вы чем-то взволнованы? — Что с вами? — В меня опять стреляли, вот что со мной. Опять это было интересно. «Все это, сволочь, Ван Гог!» У Келлима задергалась левая половинка задницы. У него это было признаком надвигающейся нервной депрессии. «Что?» Он пожал плечами. «Что, что?» — передразнил он. «Бедняга Винсент совсем спятил. Ладно, я понимаю, что ему не везет, никто не покупает его работы. Он должен стать покойником, чтобы зарабатывать живописью. Но я-то тут при чем? Он уже пытался в Британии зарезать меня бритвой, а теперь вот стрелял. У Кэлэма от ярости перехватило дыхание, он трижды сглотнул слюну, прежде чем обрел дар речи. — Бросьте. Приберегите это для вашего Диснейленда. Он сидел, опустив голову. Ему просто необходимо было сейчас кому-то довериться. — Бил, за мной охотится правительство всех стран. Как давно ждал Келем этой минуты. Он замер, чтобы не спугнуть муху, летящую к нему в паутину. «Налейте мне выпить». Келем встал и налил Кону тройную порцию виски, суеверно избегая даже глядеть на него. Кон опустошил стакан и теперь молчал. Келем снова сел и прикрыл глаза. С этим ублюдком Ничего не стоит инфаркт заработать. Билл, я ученый. О, правда? Я изобрел адскую штуку. Кон взял бутылку и допил до конца. Он наслаждался. Он вновь чувствовал себя в своей стихии. Я разработал один составчик. Он очень прост в изготовлении. Легко растворяется в воде и страшно летучий. Скорость распространения приближается к скорости света. Келем закрыл глаза совсем. Значит, с мотоциклом он просто ломал комедию. — Для военных целей? Он обиделся. — Нет, что вы. Как вы могли подумать? — Прошу меня извинить. — Для мирных целей, напротив. Для самых, что ни на есть мирных. Поэтому сверхдержавы так меня и обложили. Китай, Америка, СССР, Франция, Ватикан, все трясутся от страха. Я действительно ухитрился восстановить против себя весь цивилизованный мир. Может, объясните, в чем состоит ваше адское открытие? Где-то там, в темноте, ворочался во сне океан. Ночные запахи всегда более тяжелые, чем дневные, наводили на мысль о некой первозданной женственности, чувственной и зовущей. «Понимаете, Билл», — сказал Кон, понижая голос, «эта штука грозит нарушить весь уклад жизни человечества. Настоящая революция для нашего времени, когда труд священен и мораль повсеместно торжествует. Неудивительно, что силы порядка хотят со мной разделаться, пока о моем открытии не стало известно. Бил, я придумал вещество, которое произведет полный переворот в технике полового акта. Вместо жалких нескольких секунд оргазм будет длиться 6 часов, а потом можно опять начинать сначала и так, сколько хочешь. Это и есть возвращение к земному раю, Бил. А теперь представьте себе Мао Цзэдуна. Кэлем с ревом скочил с софы и завертелся посреди комнаты, вытанцовывая что-то вроде безумного ча-ча-ча, сжав кулаки и запрокинув голову. Слезы ярости катились из закрытых глаз. Это было очень красиво. Он остался доволен своим произведением. Не всякому дано заставить отплясывать такую гору жира. — Что это с вами? — спросил он невинно. — Убирайтесь отсюда, сию же минуту, поганый сводник, — заорал Келем. — Живо! Вон! Вон, говорю! У Кона возникло трагическое ощущение, что он потерял друга. «Не сердитесь, Билл, я не виноват. Я всегда мечтал осчастливить человечество». «Вон!» — Келем указывал на дверь мелодраматическим жестом, и Кон на миг почувствовал себя обесчещенной девушкой, которую неумолимый отец выгоняет из дому с младенцем на руках. Он вздохнул. «Хорошо, хорошо. Уже пошутить нельзя». Билл Кэлэм набрал полные легкие воздуха и на выдохе изверг поток нецензурной брани, впервые в яве продемонстрировав размах своего литературного дарования. «Чао!» Кон удостоверился, что бутылка пуста, и удалился с гордо поднятой головой. Теперь он знал, что и Бил Кэлэм тоже шпион. Его окружили заботой буквально со всех сторон. Он направлялся к дому наслаждений, единственному месту на земле, где он мог расслабиться.